Голова 41 а л е к с не тратя ни секунды на раздумья, с головой ушел в говно и мусор. И с а м о е п о г а н н е ему при этом еще рот пришлось открыть, так что когда над головой прогремел взрыв, а осколки начали падать рядом с ним в воду, он молился Локи и Гекате, чтобы не познакомиться во вкусовом отношении с поддогодной жизнью Хайгардена. Дум провел под водой примерно пол минуты. Этого хватило, чтобы дождь из пылающих осколков закончился. Вынырнув и тут же с з б л я в а н у в он доплыл до лестницы и терпя жуткую боль, взобрался по ней к о д н о м у и стоков, где в широкой трубе разлегся, раскинув руки в разные стороны, в и з и в в гнилой, тухлой воде в и с п р а ж н е н и я х пахнущей дерьмом, т р г л о д и т а м и и гарью, он лежал и пытался отдышаться, пока не вспомнил о самом важном. Только бы п р о н е с л о Каким чудом он успел захватить с собой у л ь с о н а которого Гаркус не посчитал нужным поднять с пола? Алекс понятия не имел. Может, слепая удача, а может, в к о е т о веке покровители черной магии обратили на него внимание без желания поиздеваться. Нет, скорее удача. Пришел к закономерному выводу мальчик. Он вытащил магазин из рукояти и чуть дрожащими руками достал патрон. р а з о б р а в гильзу и отложив пулю, Алекс насыпал пороха на рану, оставленную адамантиевой иглой. Дом да понятия не имел. Подхватил ли он какую-нибудь заразу за то время, что п р о в е л в прямом смысле этого слова в говне, но надеялся, что пронесло. Блять! закричал он, когда искра, в ы с е ч е н н а я ударом пули, металлическую защелку магазина, превратила горстку черного пороха в короткую вспышку. Запахло горелой плотью. Алекс все же потерял ненадолго сознание. Все те, кто в данный момент находился на нижних палубах лайнера, почувствовали недомогание, как будто предвестник легкой простуды. Немного закружилась голова, у кого-то прихватило в б о к у ненадолго з а т о ш н и л о Но так же быстро, как недомогание накатило, так же оно и с х л ы н у л о И никто из них не знал, что их души теперь были ранены не сильно, совсем немного, но достаточно, чтобы вспомнить старые обиды на злых сверстников или припомнить боли, п р и ч и н е н н у ю самыми родными. Кого-то ближайшую неделю будут мучить ночные кошмары, другие ненадолго впадут в депрессивное состояние. Некоторые помогут тебе поеданием мороженого и просмотром комедий. Но чувство пустоты пройдет, сменится ритмом жизни и вечной кутерьмой дел и задач. Душа восстановится. Алекс откусил по самой щепотке, лишь столько, чтобы заполнить свой источник и боевой накопитель. Проклятие! Выругался он, когда пришел в сознание. Ему случалось ловить наркотический трип, но ни один из них не сравнится по ощущениям с тем, когда в тебя вливается энергия чужих душ. Это как лучший кайф, как безумный секс под самой забирающей травкой и б у х л о м И это причина, по которой искусство энергетического вампиризма было практически искоренено. Черные маги подсаживались на него еще задолго до того, как появились первые реабилитационные клиники для наркоманов. Проклятие! Они становились ими наркоманами, прежде чем люди построили первые города и изобрели колесо. Дум лишь раз использовал это знание, это искусство, и пообещал себе не допускать такого впредь. Слишком много тепла, слишком много чужого, переполняющего тебя счастье, которое твоя собственная душа переварила и делала своим собственным. Ведь никто, видя перед собой яблоко, не будет откусывать с подпорченного конца. Нет, в ы б е р у т самое лучшее место, также и с душами. Опираясь на посох, дрожа, будто после дикого прихода, хотя почему будто? Дом выпрямился и п о б р ё л по воде. Его чувства, обострённые ритуалом, подсказывали, что лайнер постепенно заполняли ноги. Совпадение, произнёс Алекс. Ему требовалось слышать свой собственный голос, чтобы не потереть его среди э х о г о л о с о в принадлежащих людям, которых о никогда н не з н а л Не думаю. Слишком много совпадений на один квадратный метр этой с р а н н о й посудины. Сначала вся эта история с бароном, потом непонятные наемники, затем отключение электроэнергии, теперь в з р ы в и пробоина. И все это аккурат в водах, где не р е с т и л и с ь наги. Лайнер должен был оберегать специальный высокочастотный отпугиватель морских обитателей. Работал он, понятное дело, от электричества. На экстренный случай, если электричество вдруг отрубится, на судне имелся запасной генератор. Генератор. Вся мощность которого сейчас была направлена на поддержание защиты меча а з а з е л я Вот вам и конспирация, вот и попытка перевести несравнимые по могуществу черномагический артефакт на гражданском судне. Надо перевести мощность генератора. Сам собой говорил Алекс, бредя по постепенно уходящему под воду коридору. На с о н а р а или как там это х р е н ь называется, иначе нас просто сожрут. Он, конечно, не знал, питали с ь ли наги человечиной. Но вряд ли они будут рады людям, мешающим им делать новых маленьких наг. А в это время, во в р е м я н а р е с т а их могло собраться не меньше нескольких тысяч. И вопрос, когда вся эта арава хлынет сюда, чтобы поживиться добром, лишь вопрос, как долго у них мать их это займет. с к у ч а я по трогладитам. Они хотя бы тупые и неповоротливые. Как и назло заныли шрамы, напомнившие Алексу, что это не совсем так. Гаркус, чуть ли не плакал мальчик. Проклятый ты пророк! Только дай добраться до тебя, только дай добраться! и с п о л ь з о в а в в ы у ж е н н ы й из воды стальной осколок стеллажа из хранилища, Алекс скрутил над огнем, сделанным из очередного патрона и разнообразного горючего хлама, шашлык из мяса крысы. Кто же знал, что слова орка о том, что мальчишка питается законными обитателями канализации, окажутся правдой? Посмотрев на часы, д у м отметил про себя, что он бродил по местным лабиринтам уже почти сутки. За это время он успел настолько привыкнуть к местному амбре, что даже не чувствовал вони. Прости, Сплинтер, просипел Алекс и закрывал глаза, причем вовсе нет предвкушения или наслаждения. у г р ы з с я зубами в мясо. Гадство! Только усилием воли он заставил себя не выплюнуть гадость обратно туда, где ей было самое место — в канализационный сток. Но вы еще одни сутки без пищи, он не продержится. Благо воду он фильтровал при помощи все того же пороха Уилсона и еще п о т к и магии. Не даром он почитывал журналы Рида за ядлого охотника. Там были советы по выживанию в дикой природе. Удивительно, насколько просто их было применить к условиям не менее дикой подземки. Даев крысу Алекс р а з в о р о ш и л костерок и, глотнув из так же выуженной из хлама пластиковой миски чистую, но оттого не менее вонючую воду, подошел к схеме. А это только в кино к а н а л и з а ц и и действительно в ы г л я д е л и бескрайними лабиринтами. На деле же здесь в самых важных узлах имелись карты окрестностей, так что если двигаться от одного узла к другому, то можно выбраться. Дом же, не зная обстановки над головой, не рисковал показываться в районе раньше времени, так что двигался в сторону сброса. Никакие очистительные сооружения там не стояли, так что вся дрянь попросту смывалась в океан. Алекс, проводя пальцем по карте, лишь чудом в последний момент почувствовал, что-то за тылком отпрыгнул в сторону. В то место, где он только что стоял, врезалась к о п ь е и с металлическим звоном покатились по ж е л о б у Прямо перед мальчиком стояли четыре траглодита. Прямо перед домом лежали четыре мертвеца. Проклятие.